В лучах Юпитеров девушки превращались из золушек в принцесс. Они выходили на подиум, или, как говорят профессионалы, язык, друг за дружкой. И это движение было непрерывным, словно в конкурсе принимало участие сотня девушек. Они выходили в разных платьях, демонстрируя повседневные и вечерние туалеты, очаровательно улыбаясь, на их лицах Не возникало ни тени усталости, ни следа плохого настроения, они жили в празднике, в феерическом действии. И Анастасия поняла, что имела в виду Веселого, когда говорила об индивидуальности модели. Несколько девушек выделялись неповторимостью походки, жестов, движений. Всех их учили одному и тому же, но отличницы сумели довести технические навыки до уровня настоящего искусства. Настя вспомнила, как Толстой описывал туалеты Анны Карениной, которая, вне всякого сомнения, тоже обладала талантом демонстрации одежды. Она носила шикарные платья, но наряды не заглушали ее внешности, ее сути, а лишь подчеркивали достоинство фигуры и характера этой женщины. Девушки успевали переодеваться очень быстро. Настя сбилась со счету, перестала фиксировать в блокноте количество выходов. Она просто любовалась зрелищем торжества женственности, балом. в круговерте которого выделялись три девушки. Но лисицыной среди ее избранниц не оказалось. Она затерялась, потускнела, превратилась просто в одну из участниц, похожих одна на другую, как в сказке были неотличимы друг от друга двенадцать ведьминых дочек. Богатырь выбирал свою суженую, высматривая знак, о котором с ней договорился, бабочку на проборе. Интересно, хватит ли наглости у жюри отдать пальму первенства Екатерине Лисицыной? Настя вспомнила, как сочиняла детектив, наделяя героев дедуктивным мышлением. Не помешаю. Кто-то сел рядом. Настя повернула голову и увидела Пирожникова. И как он нашел меня в темноте? А он, словно заглянув в ее мысли, ответил, «У вас такой изумительный платок!» Он во мраке отсвечивает перламутром. Ей-богу, так бы и пошел за вами хоть в ад. О, Ох, так он еще и романтик, — мысленно позабавилась она, а вслух сказала, — а у вас такое зоркое зрение, но просто как у хищной птицы. Орел, говорят, видит бедного мышонка с головокружительной высоты. Я не орел, а вы не мышонок. Он, кажется, переводил разговор, — в деловую тональность. Настя угадала его намерение и достала диктофон. Итак, что вы хотели сообщить прессе? Ничего, кроме того, что наша фирма финансирует этот вертеп. Она подсунула ему блокнот, но никак не могла найти в сумке ручку. Он достал из внутреннего кармана Паркер, исполненный под старину. Что писать? Название фирмы и все, что желаете о ней сообщить. Но имейте в виду, что подобные данные в статье о конкурсе красоты называются скрытой рекламой. И, как всякая реклама, это не беспокойтесь. Он мягко, но уверенно прервал ее объяснение. Сколько? Думаю, если газета будет нуждаться в поддержке вашей фирмы, то вы не откажете. А вы? Кто мы? Я вас лично. Вы не нуждаетесь в поддержке? «Что вы имеете в виду?» — спросила она резко, но не грубо. «То, что я имею в виду, можно обсудить». Он улыбнулся открытой улыбкой. Настя бросила мимолетный взгляд на его правую руку, хотя этот типчик, кажется, ее вовсе не заинтересовал. Кольца нет. Наверное, спрятал. «Мы ведем беспредметный разговор, господин Пирожников. Я надеюсь, что мы его когда-нибудь продолжим». Он снова улыбнулся улыбкой российского мецената, очень напоминающей выражение мордочки знаменитого чеширского кота. Встал и удалился в темноту. А рядом с Настей, кажется, все еще витало его улыбка.